Кончилась игра, он уезжает со двора, Спокойно дома засыпает И сам не знает поутру, куда поедет вечеру. Но получив послание Тане, Онегин живо тронут был, Язык девических мечтаний в нем думая,